Танислов Лем. Насмарк. Роман. Журнал Знамя, 1978 год, номера 4 и 5. Посвящается доктору Анджею Медейскому. Неаполь-Рим. Мне казалось, что этот последний день никогда не кончится. И не от того, что я волновался, я вовсе не боялся. Да и чего бояться-то? Я всё ещё был одинок в этой разноязычной толпе. Никто не обращал на меня внимания. Эти куны не лезли в глаза, в сущности я даже не знал их в лицо. Я не верил, что ложась в постель в пиджаке Адамса, брезь его бритвой и прогуливаясь его маршрутами вдоль залива, Навлекая на себя проклятие, и всё же чувствовала облегчение от того, что завтра сброшу чужую личину. В дороге тоже нечего опасаться засады, ведь и у него на автостраде ни один волос не упал с головы. А единственную ночь в Риме мне предстояло провести под усиленной опекой. Я говорил себе, что это всего лишь желание поскорее свернуть операцию, которая не дала результата. Я говорил себе немало других разумных вещей, но всё равно то и дело выбивалось из расписания. После купания мне надо было вернуться в гостиницу Везувий ровно в 3, но уже в 12 минут третьего я оказался поблизости, словно кто-то гнал меня туда. В номере со мной наверняка ничего не могло случиться, и я принялся бродить по улице. Эту улицу я уже знал наизусть. На углу была парикмахерская, дальше табачная лавке, бюро путешествий, за которым вбрезы между домами помещалась гостиничная стоянка машин. Дальше за гостиницей лавка голантерейщика, у которого Адам починил оторванную ручку чемодана, и небольшое кино, где безостановочно крутили фильмы. Я едва не сунулся в это кино в первый же вечер приняв розовые хоры на рекламе за планеты, только перед кассой понял, что ошибцы. Это была гигантская задница. Сейчас в недвижном зное я дошёл до угла, до тережки с жареным миндалём и повернул назад. Прошлогодние каштаны уже кончились. Достотно полюбовавшись трубками на витрине, пошёл к собачьей лавке и купил пачку сигарет Ку. Cool хотя обычно не курю с ментолом перекрывая уличный шум из громкоговорителей кинотеатра да летари хрипение стоны как с бойни продавец миндаля передвинул свою тележку в тень от козырька над подъездом гостиницы может когда-то Везувий был роскошным отелем но сейчас соседство со всеми этими заведениями свидетельствовало о безусловном упадке холл был почти пуст В Ривтье оказалось прохладно, а в номере духота. Я обвёл комнату испытывающим взглядом. Укладывать чемоданы в такую жару, значит, обливаться потом, и тогда датчики не будут держаться. Я перебрался со всеми вещами в ванную. В этой старой гостинице она была великой комнату. В ванной тоже оказалось душно, но здесь хоть был мраморный пол. Пряв в душ в ванной, На львиных лапах, и нарочно не вытершись досуха, босой, чтобы было не так жарко, я принялся укладывать вещи в чемоданы. В сетвоя же нашарил увесистый сверток. Револьвер. Я совершенно забыл о нем. Охотнее всего я швырнул бы его под ванну. Переложил револьвер на дно большого чемодана, под рубашки, старательно вытер грудь и стал перед зеркалом прицеплять датчики. Когда-то в этих местах у меня были отмечены на теле, но они уже давно исчезли. Нащупал подушечками пальцев биение сердца между рёбрами. Сюда первый электрод, второй в ямке возле ключицы не хотел держаться. Вытер сы ещё раз и аккуратно прижал пластырь с обеих сторон, чтобы датчик прилегал плотнее. У меня не было навыка Раньше не приходилось этого делать самому. Сорочки, брюки, подтяжки. Я стал носить подтяжки с тех пор, как вернулся на землю, для удобства. Без них я то и дело хватался за штаны, опасаясь, что они свалятся. На орбите одежды ничего не весит, и после возвращения возникает этот брючный рефлекс. Я был готов. И весь план держал в голове. 3/4 часа на обед, потом оплатить счёт, взять ключи от машины, ещё полчаса, чтобы доехать до автострады в час пик и 10 минут в запасе.